Глава 5. 1706 год, июнь, 18. Орша, Москва, Подмосковье. Пётр Алексеевич по своему обыкновению забрался на вышку и наблюдал с нее за полем битвы. Несколько рискованно, учитывая количество кавалерии у неприятеля, но ему хотелось ясно понимать происходящее, видеть своими глазами. Сама Орша пала быстро. Даже особой осады не получилось. Сразу, как заработали новые 10-дюймовые осадные мортиры, так и сдались. Четырёх залпов хватило, чтобы всех во всем убедить. Да и славно, что хватило только такого количества залпов, потому что Пётр не стремился к полному разрушению Орши. Ну и бомб имелось весьма ограниченное количество для тридцати фунтовых гаубиц и мортир их более-менее наделали, а тут вот каждая была на счету. Короткий ствол этих мортир чрезвычайно толстыми стенками стоял на кованном железном лафете, развлекаться с деревом, которое от такой отдачи легко могло растрескаться не стали. Обычная рама из двух тавровых балок, политы для упора, Для перевозки ее ставили на тележки, поднимали домкратами, поворачивали П-образные оси тележек на 90 градусов, втыкали массивные костыли, ну и закручивали стопоры. Четверть часа, и мартира уже стояла на четырех колесах, готовая к движению. Мощных колесах, опять-таки железных. С такими характерными накладными лапами что употребляли в годы Первой мировой, из-за чего вся установка намного лучше чувствовала себя на мягких грунтах, меньше в них проваливалось Дальше к ней цепляли передок, и небольшой поезд из восьми попарно запряженных тяжеловозов начинал движение, уверенно таща ее даже по плохим грунтовым дорогам, в том числе раскисшим. Немедленнее шестифунтовок позволяя установкам поддерживать достаточно приличные маршевые скорости. Так что сорваться и дать ходу такие мортиры могли буквально за 20 минут. Невероятно быстро для тяжелых осадных установок. Просто сказочно. Особенно по тем временам, когда осадная артиллерия могла сутки или даже двое сворачиваться в спешке, чтобы потом еле еле поплести сковая войско своей чрезвычайной медлительностью в боевое положение эти мартиры разворачивали еще быстрее отцепили передок открутили стопоры ломом чуть подняли вдоль оси назад ослабляя зажим костылей вынули их толкнули ногой вперед и все мартира легла на грунт Дальше только заряжай, наводи да стреляй. Меньше пяти минут на все про все. обила она почти на две версты. По тем годам много, очень много. С чем и были связаны слишком толстые стенки ее ствола, а также сложности с производством бомб. Все-таки давление газов на снаряд было немаленьким, и любые дефекты литья могли закончиться катастрофой. Да, точность этих мортир была убогой, даже несмотря на то, что старались, стремясь уменьшить зазоры, все одно. Летела бомба туда. Впрочем, для крепостей этого за глаза хватало. Мимо них не промахивались. Но главное, защитникам нечем было ответить на огонь этих мортир, просто нечем. Даже вылазка не выглядела решением так как из-за высокой дальности установки находились глубоко в боевых порядках осаждающих войск, в отличие от старых ломовых пушек, которые стремились подвести поближе к стенам, по возможности на мушкетный выстрел. Так или иначе, но когда Корша подошла деблокирующая польско-литовская армия, город уже давно был взят, и все, что ей оставалось попыта счастье в полевой битве, с тем, чтобы сбить русскую армию, вынудив ее отступить, и самим приступить к осаде Орши с целью возвращения. Вдали появилась конница противника, много. Она активно втягивалась и накапливалась где-то в полутора верстах. Командир орудия зарабел. Так много всадников в одном месте выглядели пугающе. Особенно для него, совсем юного паренька, бывшего крестьянина. Но он держался. На плечо легла чья-то рука. Он обернулся. «Мужайся!» — вполне серьезно произнес командир батареи. Офицер, выслужившийся из крепостных, случайно попавших в армию. Еще в потешные войска, Петровские прошедший и два Азова и Нарву с Выборгом, опытный, матерый. Так, пойдут же, пойдут, наплюй, это не шведы. Последнее предложение он произнес с таким тоном, будто бы почитал сегодня приятеля за сущие отбросы. И презирал его, не считая чем-то значимым и серьезным хотя молодой командир пушки не мог разделить это отношение. Сам-то он не воевал и вообще... Вон всадников сколько! Уже на глазок тысяч пять, и они продолжали пребывать. Где-то за спиной бабахнули осадные мортиры. Подход неприятеля не стал неожиданностью для армии, и его ждали. Среди прочего даже развернули на него осадную артиллерию, способную бить далеко и увесисто. А чуть погодя в этой бесформенной толпе всадников, вспухли взрывы. Артиллеристы осадного парка правильно рассчитали и дистанцию, и время полета бомбы, выставив трубу замедлителя так, чтобы подрыв произошел почти сразу после падения. Наловчились на 30 фунтовках. Да и таблицы дальностей и времени полета для осадных мортир составили опытным путем весьма неплохие. Командир пушки об этом только слышал, но даже краем глаза не сумел на них взглянуть. Несколько секунд, и польско-литовское войско, собранное преимущественно из шляхты, поступило сообразно этой провокации, то есть бросилось в атаку беспорядочной лавой, не дожидая сосредоточения всех сил. «Заряжай! Дальней!» Разнеслось по округе, и артиллеристы засуетились. Восемьсот шагов. «Пали!» — рявкнул молодой командир орудия, повторяя команду начальства. И все девяносто шесть трех с половиной дюймовых пушек ударили почти что слитным залпом отчего даже, несмотря на открытый рот и закрытые уши, зазвенело и загудело в голове. А там, вдали, упало около двух сотен всадников, словно каким-то шквалом ударило по ним или их лошадям. «Заряжай! Ближней!» Снова послышались команды. «Пятьсот шагов! Все готовы! Четыреста шагов!» Напряжение росло. Польско-литовская конница уже совершенно перешла на галоп стараясь как можно скорее достигнуть цели. «Триста шагов!» «Пали!» — хором разнеслось по округе. И трех с половиной дюймовки ударили, жутко ударили. Несколько сотен всадников от такой подачи полетели на землю, до полутысячи, а может и больше. Все развивалось так быстро, что и не разберешь. Сами же артиллеристы, бросив свои орудия, отошли за пехоту, укрывшись за спинами солдат, которые меж тем присели. Сто пятьдесят шагов. Залп! Тысячи и тысячи мушкетов с дальней линии выпустили свои пули по противнику. Окрик! Поднялась следующая линия. И почти сразу новый залп! Конница противника от такого угощения обильно полетела на землю, но, сохраняя инерцию движения, продолжала накатываться. Полсотни шагов. Последние две линии дали общий зал первая с колена, вторая стоя, стараясь как можно крепче угостить неприятеля и... Ничего. Псадники не решились бить натиском пехоту. Да и сработал эффект от урона, из-за которого добрую треть атакующей конницы уже как корова языком слизнула Они отвернули. И бросились обратно туда же, откуда еще совсем недавно пробирались к городу. Туда, куда продолжали пребывать неприятельские войска. Из-за чего беглецы сумели закрутить натуральную давку. Ведь в той узости столкнулись две толпы двигавшиеся в противоположных направлениях. За спиной сжахнули вновь осадные мартиры и в эту массу людей, в это вавилонское столпотворение опять прилетели десятидюймовые бомбы, только усилив панику и хаос, ну и собрав свою кровавую жатву. По пехоте раздались команды, И, всколыхнувшись волной, солдаты пошли вперед, атакуя в лоб, мерно шагая под барабан. Никаких криков, никакой суеты. Словно не бой, а какое-то представление. Кавалерия же поскакала куда-то в бок явно совершая какой-то обходной маневр. И уланы, и карабинеры всей массой. Молодой командир орудия искренне перекрестился и вздрогнул. Это вновь ударили осадные мортиры, отправляя третий залп тяжелых чугунных бомб по скоплению неприятеля, отчего парень невольно перекрестился еще раз и даже поцеловал крестик благодаря небеса. Что было дальше, бывший крестьянин не видел. Слышал только, что из-за перелеска доносилась стрельба мушкетная. Много. С залпами. Видимо, догнали неприятеля-пехотинца. А может, и карабинеры стреляли, как знать. Но он не забивал себе голову этими вопросами. Вот вернутся и все расскажут. А сейчас ему надо было, пользуясь моментом, заставить почистить пушку своих подчиненных, то есть выполнить свои прямые обязанности. Ровно тем же занялись остальные кто-то сам, а кто-то и по окрику командиров батарей. Жужжала муха, навязчиво, и летала очень продуманно, стараясь не приближаться на дистанцию вытянутой руки. Конечно, царевич знал, что ни о каком мышлении там речи не шло, Та горстка ганглей могла лишь имитировать жестко зашитые инстинктивные программы. Но он не мог отделаться от навязчивого ощущения, что это насекомое над ним издевается. Жара стояла несусветная. Пот по нему струился тоненькими ручейками. Он вообще за время этого заседания чувствовал себя так, словно промок до нитки, до исподнего. Хотя, конечно, в текущей конфигурации именно с исподнего он на и начал. Очень хотелось кондиционер. Отчаянно. Но его не было. И хотя принцип его работы царевич прекрасно представлял, браться пока даже не собирался, делать так хватало. Бодро вращался под потолком вентилятор, давая хоть какой-то ветерок. Их, собственно, было всего четыре на весь дворец. Тут в зале для заседаний, у него в кабинете, в зале для приемов и в спальне. Привод их был весьма дурацкий. Через вращающие вокруг своей оси трубки на бронзовых втулках, а те от водяного колеса в подсобке, и цистерны, куда по мере необходимости заливали воду, как в своеобразный аккумулятор. Не бог весь что, но даже этому Алексей был рад. Но сейчас вентилятор не спасал, хотелось раздеться, а сама одежда бесила. Слишком толстая, слишком теплая, даже несмотря на пошив из шелка и льна. Его все равно ведь несколько слоев было. Люди, сидящие на этом совещании, чувствовали себя не лучше. Однако работа медленно, но верно продвигалась. Важная работа слишком важное, чтобы махнуть на нее рукой и отложить, иначе бы царевич уже давно забрался в бассейн. Иной раз ему даже казалось, что там все эти совещания и нужно проводить, чтобы не мучить ни себя, ни людей. Ну или ночью, когда эта чертова жара уже не так шпарит. На северо-восточном берегу Ладоги было обнаружено месторождение Олова произнес докладчик. Алексей встрепенулся, выходя из этого расплавленного состояния. «Олова?» — спросил царевич. «Олова — это хорошо. Это очень хорошо. Там далеко от берега. Прямо на берегу. Большое? Пока сложно сказать. Требуется более вдумчивое обследование. Судя по всему, оно небольшое и смешанное». Мы там и нашли, и медь, и серебро. Там и железные руды хорошие есть. Вот их довольно много. Но повторюсь, пока рано об этом говорить». «Хорошо», — кивнул царевич. «А что с пермью? Удалось там уголь найти каменный?» «Так я же докладывал», — чем-то даже обиженным голосом произнес один из присутствующих. «Извини, очень жарко». «Так удалось?» «Да, много. Совсем недалеко от Перми. Там уже начали обустраивать первую шахту». Алексей задумался. Он смутно помнил, что до развала Союза в тех краях была развита добыча угля. И вроде бы он был неплох, но каких-то подробностей не знал. А каменный уголь требовался много уже вчера потому что ударно нарастающая выплавка чугуна и его переделка сжирались стремительно нарастающий объем древесины да онаимась но он думал о донбассе рябко думал в текущем моменте этот регион был практически лишен населения да и транспортная доступность пока не радовала пока чтобы добраться до окрестностей донбасса Требовалось из Аки пройти по ее притоку Упе, потом войти в мелкую речушку Шат, через нее перебраться в Иванозеро, оттуда перебраться Волоком в Дон, спуститься по нему до Северского Донца и подняться уже по нему до региона. В общем-то ничего такого, только и Упа, и Шат, и верховья Дона не отличались особыми водными ресурсами. Там требовалось создать целую систему опорных прудов и плотин, серьезно расширив русло, чтобы через этот каскад могли ходить более-менее оживленно плоскодонные кораблики хотя бы в 500 тонн водоизмещения. И эта работа велась. Для этих целей выделили даже один строительный полк, который начал создание комплекса прудов. Ибо требовались десятки и десятки причем местами каскадами, чтобы накапливать воды в период половодья и дальше уже с них подпитывать каналы со шлюзами. Иначе летом там все так мельчало, что только плоты водить до лодочки малые. Дело дорогое. Еще лет пять, а то и все десять этот строительный полк там будет развлекаться. Можно усилить его, но толку в этом не было никакого. Народа для массового заселения региона Донбасса просто пока не имелось. А местных там, считай, что и не жило, кроме разве что кочевого людо до да казаков. Но ни те, ни другие особым трудолюбием не отличались в эти годы. Кочевники пасли скот, срываясь время от времени в набеги. Казаки же так и вообще жили практически исключительно с разбоя и прочей... <космех> скажем так, противоправной деятельности. Хотя из-за пограничного размещения страдали от этого преимущественно соседи. Не только. Своим тоже регулярно доставалось, так как они любили проказничать. Но больше головной боли, конечно, они доставляли соседям. И селить рабочий люд в эти места представлялось тем еще приключением, сущей авантюрой. Во всяком случае, до тех пор, пока с казаками не будет решено что-то, и со степняками. Так что начало разработки каменного угля под Пермью выглядело крайне позитивно. Там тоже наблюдалась нехватка людей, но вокруг города уже был сформирован промышленный и сырьевой конгломерат, который дальше лишь расширялся. И можно было легко перевести большую часть людей с лесозаготовки на добычу каменного угля из шахты и уже его пережигание в кокс. В тех же многочисленных кирпичных пиролизных печах, что настроили для леса в округе. Да и добраться в Пермь выглядело принципиально более простой задачей, нежели на Донбасс. И особенно обратно, что было крайне важно для вывоза продукции. В таких условиях каменный уголь, найденный в тех краях, открывал возможность для резкого, просто взрывного роста выплавки чугуна и переделки его в железо. Алексей встряхнул головой. Он опять отвлекся, погрузившись в мысли, и не слышал докладчика. — Что-то я неважно себя чувствую, — произнес царевич. — Жара мучает. — Отдохните, покамест! — А вечером продолжим. «Это все... пуля?» — тихо спросил кто-то из присутствующих. «Какая пуля?» «Ну, в тебя же стреляли!» — сказал уже кто-то другой. «А! Да, и, и что?» «Так не каждый человек так пулю держит. Вот, видать, она и мучает. Да бросьте!» отмахнулся царевич вы серьезно говорят что ты алексей петрович и не человек вовсе вы еще скажите нечисть какая вздор это все на мою жизнь покушаются часто вот и выезжаю к скоплению людей в доспехах подетых под одежду доспехи удивленным мэхом переспросили несколько голосов я от пистолета кинжалы «Скоро по мне из пушки стрелять будут!» «Видно, кому-то я сильно воровать мешаю». На этом он встал. Я отправился приводить себя в порядок. «Все-таки кондиционер нужно делать!» Тихо пробурчал он себе под нос. Несколько рудознацев, услышав это, удивились незнакомому слову, но промолчали. Алексей же, максимально быстро добравшись до бассейна, разделся и с каким-то особым наслаждением ушел под воду с головой. Хорошо. Видимо, поймал он тепловой удар. По утру там много на улице бегал, по самому солнцепеку. Где-то через пару минут в помещение зашла одна из его новых горничных. Разделась Изобравшись в воду, начала делать ему массаж плеч, шеи и головы. Неумело, но все равно весьма приятно. А главное, начавшаяся была головная боль стала отступать. «Не сексом единым, как говорится. Такая вот тактильная близость стоила едва ли не больше». Учитель музыки сидел за столом столовой придорожного постоялого двора. Оживленный. Возле новой дороги от Москвы к Новгороду теперь таких заведений хватало. Считай, в каждом крупном селе. Он кушал. Грустно как-то и без всякого аппетита. Неделю назад он предъявил Алексею Петровичу сфабрикованное им письмо, в котором ему сообщали о болезни матери желающий его увидеть перед смертью. Царевич не стал возражать, спокойно его отпустил, даже с каким-то облегчением. И вот, собравшись, учитель отправился в дорогу, без суеты, чин по чину. Хотя уезжать не хотелось. Он как-то прикипел за несколько лет к этим местам. Да, там во Франции были его дом, родственники, связи... Но тут творились настолько удивительные дела, что ему просто не хотелось ехать домой. Впрочем, оставаться здесь он тоже не мог. Его люди пропали. Взяли их или убили, он понять не смог. Если взяли, то могли его сдать. Но Царевич общался с ним как обычно. Разве что иногда смотрел с интересом каким-то странным, словно ученый, наблюдающий какую-то удивительную живность. Эта неопределенность и растущая угроза нервировали. С каждым днем все сильнее и сильнее, так что он решил больше не рисковать и уехать. Алексей Петрович как-то сказал... Внезапно произнесла Миледи, присаживаясь рядом, отчего учитель музыки вздрогнул, с испугом уставившись на нее. Что жизнь дается всего один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. <мур> — утвердительно произнес Герасим, подсевший с другой стороны, и улыбнулся. «Страшно! Жутко! Лучше бы хмурился!» Эти двое появились настолько неожиданно, что учителя музыки чуть удар не хватил, особенно в контексте его деятельности. «Я рад вас видеть!» — пискнул вымученно он. «Серьезно?» — лукавой кошкой чуть ли не мурлыкнула Миледи. «Мы с вами попутчики?» мо Но... с какой-то усмешкой в голосе произнес Герасим. «Я... что-то случилось? Ты так спешил уехать, что забыл попрощаться. Как же? Я же с вами простился. С нами — да, а вот с Тарасом, Агафоном и Иваном — нет» они очень расстроились очень учитель музыки еще сильнее побледнел хотя куда уж больше потому как это были имена той незабываемой троицы что выполняла для него грязную работу секунд пятнадцать висел а потом взял себя в руки и усмехнувшись спросил и давно вы знаете О том, что ты шпионишь для Кольбера, с самого начала. Вы, верно, за дикарей нас если позволяете себе так грубо работать, хотя... Ничего нельзя спрятать лучше, чем положив на виду, не так ли? Восемь покушений — такое упорство. Восемь неудачных покушений. — О, это меняет дело! — едко усмехнулась Арина. Почему вы меня не взяли сразу? А ты не понимаешь? Подумай, что ты делал? Я? Учитель музыки, вроде бы взявший себя в руки, вновь побледнел. Вижу, ты понял. Ты завершал дела, сдал нам часть своих подельников, в том числе и в среде аристократии. Большое тебе спасибо за это, но ну и документы. Ты ведь везешь с собой много всяких... М -м, писем, часть из которых получил от своих подельников. И без твоего отъезда многие из них так и не появились бы на свет или продолжали лежать в тайниках. Мужчина зажмурился, словно его прострелила сильная зубная боль. Наклонился, схватился за сердце и попытался незаметно достать из кармана маленькую склянку. Но его руку почти сразу перехватила лапа Герасима. «Мама!» — произнес он, покачав головой. «Сейчас мы пройдем в твою комнату. Ты наденешь новую одежду. Мы прихватили ее для тебя свежую, чтобы без неожиданностей. Соберем твои вещи и пойдем к каретам. Так что не шали» а за ради чего мне вести себя покладисто холодно спросил учитель музыки чтобы сдохнуть в мучениях в подвале у этого нелюдя у нелюдя это ты о ком невозмутимо переспросила Миледи. а хозяине твоем али не знаешь он же не человек и еще скажи что его пуля не берет Смешливо фыркнула женщина. «Ты сама видела это!» «Вот где-то умный, а где-то дурак», — покачала она головой. «На нем под одеждой были доспехи». «Что? Он этого бедолагу просто развел. Указал сам, куда стрелять, в самое защищенное место». «Но...» Он человек, можешь не переживать. Я видела его новорожденным и сама выкармливала. Собственной грудью. Что же до подвала и мучительной смерти? Хм. Если пожелаешь, это произойдет. Если сейчас начнешь дурить. Ты думаешь, я поверю твоим словам? Алексею Петровичу ты нужен живым. «Зачем? Чтобы сыграть в игру с твоими нанимателями, которые подвели тебя под верную смерть. Разве? Дальше по дороге лес. Там группа разбойников. Они ждут тебя. И у них инструкции тебя убить и тихо прикопать, лучше разрубив на куски, чтобы не нашли» а документы собрать и передать одному из твоих коллег. Кому? А ты сам как думаешь? Усмехнулась Миледи. Именно от него мы и узнали. Он поначалу не захотел сотрудничать, но... Алексей Петрович нашел к нему ха -ха, новые подходы. Боюсь спросить, что он с ним сделал. Когда мы уезжали, он был еще жив. Можешь сам глянуть и спросить, если не издохнет. Тебе ведь интересно узнать, почему у него были инструкции тебя ликвидировать в случае, если возникнут проблемы, не так ли? Ликвидировать? Тебя просто решили зачистить. Но зачем? Как по мне, ты слишком много знаешь из числа того, что им лучше бы не светить. Я полагаю, это как-то связано не с Москвой, а с Парижем. Вряд ли Москва их могла так интересовать и нервировать. Они не могли узнать, что Алексей Петрович так искусен в защите. Если бы я выполнил их поручение, то давно бы вернулся домой. Инструкции известному тебе человеку были даны перед твоим приездом. Принять, помочь, после провала или успешного завершения дела ликвидировать. Кто их дал, мы пока не знаем. Может быть, Кольбер? Может быть, кто другой кому-то перешел дорожку, и Кольбер о них не знал. Но сам факт таких инструкций зафиксирован. Вся сеть вскрыта. И это подтвердили несколько человек, которые тебя вели. Учитель музыки задумался. «Так что веди себя прилично. да Доедай, поехали». «Если дурить не будешь, убивать тебя никто не станет. Ты сумел произвести впечатление на царевича и его заинтересовать. Он высоко ценит профессионализм». «Все любят измену, но никто не любит изменников», — процитировал он Цезаря. «Так изменник не ты, а твои бывшие хозяева. Можешь считать себя трупом, который начинает новую жизнь после того, как его выкинули на свалку». «Впрочем, если желаешь, мы можем тебя отпустить. Ты поедешь дальше по дороге. В принципе, своих подельников ты так и так уже сдал. А без доброй воли сотрудничать, в общем-то, лишено смысла». «Вот так просто отпустите?» «А почему нет? Ты все равно далеко не уйдешь». <могут> утвердительно произнес Герасим. Учитель музыки закрыл глаза, потер лицо ладонями и тихо прошептал «Боже, за что мне это?»